ТРИ ПОРОСЕНКА Давным-давно, когда нас с вами еще и на свете не было, жили-поживали три поросёнка три братца. Старшего звали Наф-Наф, среднего Нюф-Нюф, а младшего звали Ниф-Ниф. Дело было весной, в конце мая. Погода стояла прекрасная, солнечно, ясно, ветерок только южный очень умеренный, а дождик, если бы и шел, то уж совсем кратковременный, так, чтобы пыль смочить. Все вокруг зеленело, шуршало, чирикало, стрекотало, жужжало и квакало. Ну и, конечно, визжало и хрюкала раз уж мы говорим о поросятах. Все три братца были очень довольны жизнью. Особенно младшие Нюф – Нюф-Нюф и нифниф. -ниф. Они были совершенно уверены, что солнце всегда будет горячим, трава вечно зеленой, а небо вечно голубым. А иначе просто и быть не может. Но старший братец Наф-Наф Был в этом совсем не уверен. Да-да-да, он уже не раз слышал, В этом мире ничего такого вечного нет. Весна скоро кончится, и наступит лето. Прекрасная пора, свежая зелень, витамины, Купание в теплых лужах. ху Но, увы, после теплого лета приходит холодная осень. Унылая пора. Солнце не греет, лужи ледяные, ветер северный порывистый временами до сильного, и дождь никакой не кратковременный а льет целый день. Ой, ужас! Если у поросёнка нет крыши над головой, о плохие его дела. А ведь за осенью идёт зима, о ну-о-о, это жуткое время. Снега, метели, тут уж одинокому, бездомному поросёнку совсем не позовитоешь. Не-не, такой поросёнок долго не протянет а, а что с ним будет? Что будет? Да, да. да А вот что Однажды в студеную зимнюю пору Поросенок может превратиться в сосульку Ой. Не может быть Ой, не может быть Еще как превратиться Если, конечно, будет сидеть сложа руки А что нужно делать? Ну, как это что? Засучить рукава и строить Крепкий каменный домик Строить домик? Э, прямо сейчас? Конечно, и чем скорее, тем лучше Крыша укроет нас от дождя Стены от ветра А жаркая печка спасет от пороза Ооо! Долго его строить Ну, если все вместе дружно потрудиться Можно быстро управиться И и лучше с этим делом не тянуть А, а куда нам торопиться, братец наф-наф Верно Еще все это <лето> впереди Сам же сказал, а? Конечно да. До осени еще О, сколько А до зимы подавно <throat> Эй, ну что тут скажешь, как не старался Наф-Наф, но так и не смог уговорить братцев начать стройку. Под конец он так расстроился, что чуть не заплакал. Оставалось только плюнуть с досады, что он и сделал. Ну, конечно, теперь ему придется строить дом в одиночку, трудиться с утра до вечера. В это время два здоровых, крепких поросенка будут нежиться на травки. Ну, что же это такое, в конце концов? Это же самое настоящее свинство. Вот так они и стали жить. Каждый был занят своим делом. Наф-Наф строил дом и работал за троих. А Ниф-Ниф с Нюф-Нюфом изо всех сил укрепляли свой поросячий организм А время шло быстро Однажды жарким летним днем два братца отдыхали после обеда под большим старым дубом Ты видел, Нюф-Нюф, дом-то у братца почти готов Да, да, пожалуй, пожалуй, осталась крыша и дверь И чего нас-нафть так надрывается? Куда спеши Не понимаю Угу Помнишь, он, наверное, как-то нам говорил Что после теплого лета Будет осень Потом еще какая-то зима Да-да, что-то такое припоминает Еще про какие-то градусы ниже нуля сосульки Вот-вот все пугалось Ну где же это все сугробы, морозы? Где, я спрашиваю? Вот именно Хоть бы ветерок подул да. Жарище стоит ой, ой, Просто ой, ой. дышать нечем Да, когда светит солнце Поют птички, порхают бабочки Трудновато поверить, что кроме всяких удовольствий На свете бывают и неприятности Ну, так уж этот мир устроен Уж чего-чего А неприятностей, и больших, и маленьких, на всех хватает. Это, конечно, не очень хорошо, но хуже всего, что эти самые неприятности норовят свалиться на вас целой кучей, и обязательно в тот самый день, когда вы, ну, ну, ну никак их не ожидаете. Ну вот просто как гром среди ясного неба. Ой, что это? И правда гром. А где гром, там и дождь, конечно. Ой-ой-ой! ой, -ой, -ой. ой, -ой, -ой. Да ветрище! Да просто ледяной Невероятно! Все же было так хорошо! Нюф-нюф! Братец! Что это? Это я так думаю. Это конец света. Но я не уверен а, да. Мне кажется, это... Ой! Это... это, это та, та самая, как ее? Зима, что Да нет, осень Помнишь, на ФНАК говорили? <сёк> говорили... Сам, небось, в домике сидит, греется. только о себе и думай. Точно, точно, а добрать наплевать. А дождь все лил себе и лил. Поросята промокли до костей. И теперь поняли, что такое ветер северный, порывистый. Тут уж никуда не денешься, надо строить домик, да поскорей. Ниф-ниф, недолго думая, набрал соломы, связал ее пучками и тяп-ляп к обеду свалял себе домик, а лучше сказать шалаш, настелил туда сено и улегся отдыхать. Хорошо, я потрудился. Можно и вздремнуть. Ох, красота! Интересно, что там Нюф-Нюф поделывает. А Нюф-Нюф в это время доделывал свой домик.